Глава 17 Гораздо раньше. Тиара. Ее? Да точно тебе говорю, ее Кайли держал за руку. При всех? С ума сойти можно. Лайла позеленеет от зависти. Бестолковые. Злилась я, неспешно шагая по коридору, делая вид, что не слышу пустого трепа, перемывающего мои кости. Лучше займитесь учебой, куда полезнее. С каждым днем в Академии Адергейт становилось все сложнее в эмоциональном плане. Сама того не желая, я превратилась в объект всеобщего внимания, к которому никогда не стремилась. За мной наблюдали, каждый мой шаг обсуждали, а мне оставалось лишь ждать, когда этот дурдом закончится, и я вернусь домой. И как только угораздило вляпаться в такое. Лекции напоминали гудящий улей. В роли пчел выступали адепты, бросающие на меня заинтересованные взгляды. Она с ним? Похоже, да. Если и с ним, то ненадолго. Скоро вернется в свою академию. Видела Лайла в курсе обсуждаемого. И ее это сильно злило, но она не спешила мне что-то предъявлять. Тем более предупреждение ей было вынесено. На самом деле я чувствовала на интуитивном уровне, что эта крашенная родственница короля еще даст о себе знать. Ты прямо у всех на слуху. Я находилась в столовой, когда ко мне подсели две адептки, пришедшие со мной по обмену. «Несколькими днями назад вам до меня никакого дела не было, а сейчас внезапно дружелюбие проснулось?» «И правильно», — кивнула вторая, делая глоток сока, «Кевину нужно мстить». «Кевину?» Я только сейчас осознала, что все эти дни даже не вспоминала о бывшем. «Видимо, не такую уж важную роль ты занимал в моей жизни, раз так быстро я смогла выкинуть тебя из своих мыслей». «А ты в курсе, кого подцепила?» Глаза подсевших ко мне девушек горели любопытством. «Это же сын одного из герцогов! Тиара, ты поймала крупную рыбу! Кайл Майрон!» Мечтательно вздохнула она, прикусив нижнюю губу. «С таким и я бы не прочь прогуляться под луной!» «Ох, Мисти, ты как всегда в своем репертуаре!» Захохотала ее соседка. «Значит, сын герцога!» Размышляла я, пропуская мимо ушей треп девушек и их хохот. Теперь понятно, почему он такая высокомерная задница. Боги, и угораздил же меня. Давайте вместе будем на лекции ходить и обратно. А что? Мне нравится. Я за. А я нет. Пришли, потому что я попала под прицел многочисленных взглядов? Потому что якобы приглянулась герцогскому сыну? Так ожидаемо с вашей стороны. Вот только мне не нужны подруги. И хорошие знакомые тоже. Ты куда? Спохватились болтушки, когда я поднялась из-за стола, держа поднос с блюдами, к которым почти не притронулась. «Подожди нас! Вместе в общежитие пойдем!» «Меня ждут!» — ответила им. «Кайль?» — захлопали ресницами девушки. «Стеллажи с книгами!» С моей губ сорвался невольный вздох. «Эти лицемерные девицы мне не нравились, я не хотела с ними общаться». «А-а-а!» — раздосадованно протянули они. «Тогда до завтра! Мы зайдем к тебе перед лекциями!» «Какой номер твоя комна? «Не нужно за мной заходить», перебила я, зная, как сейчас выгляжу в их глазах, зазнавшийся стервой. «Я предпочитаю одиночество». Бросив на лицемерок последний взгляд, замечая на их лицах недовольство, я направилась к столу с грязной посудой. «Думайте, что хотите, мне плевать». Настроение было отвратительным. В голову лезли разные мысли, и одна из них о том парне, что появился в библиотеке с девицей на своих бедрах. «Мне хватило всего секунды, чтобы понять, он и есть тот самый, с кем постоянно дерется Кайл. Леди Стель о нем рассказывала, пока мы шли до аудитории, и каждое ее слово было правдой. «Парень пусть и красив, но внутри он то еще дерьмо, высокомерное, бесстыжее и самоуверенное. Он, как и Кайл, тоже имел отметины на коже. Это говорила о хорошем резерве, и я искренне надеялась, что мы с ним больше не встретимся». Риан Оусон отталкивал, вызывая желание отойти от него как можно дальше. Мне было немного жаль тех девушек, думающих, что они для него что-то да значат. Поднялась на третий этаж, направляясь в ту самую библиотеку, в которой сегодня уже успела побывать. Судя по всему, адепты мало ей пользуются по прямому назначению, раз Риан с такой уверенностью привел туда девицу заниматься непотребствами. Фыркнув, ускорилась. Я не теряла надежды найти хоть что-то о нашей с Кайлем связи. Потому что сидеть в неведении и смиренно ждать полнолуния не собиралась. Она возникла не просто так, а по какой-то причине. Ректор знает, но молчит, на вопрос отвечать не желает. Матушка Кайля, судя по всему, тоже в курсе, но мне не удалось спросить у нее, времени не хватило. Что ж, пока придется самой, а там выходные, встреча с герцогской семьей. Я задам волнующий вопрос, но не уверена, что получу на него ответ». Создавалось такое ощущение, что меня водили за нос, причем Кайли тоже. Его эмоции были искренними, он действительно не располагал информации, что с нами приключилось. И то, что родители не рассказали ему о нашей связи, вызывало массу вопросов. Вздохнула, заворачивая за угол, и тут же останавливаясь от пристального взгляда парня, который будто специально поджидал меня. «Риа только тебя не хватало для полного счастья» стоял в расслабленной позе, привалившись плечом к каменной кладке стены, сложив руки на груди. «Моя синеволосая прелестница!» Мужские губы растянулись в очаровательной белозубой улыбке, которая, я уверена, разбила множество девичьих сердец. Мое замешательство было секундным, сделав вид, что он пустое место, двинулось дальше, но мне не позволили. «Как грубо!» фыркнул парень. «Но мне нравится!» Резко подавшись вперед, он оказался у меня за спиной, обнимая за талию. «Давай погуляем сегодня? М? Что скажешь?» Я только хотела вырваться, высказывая этому распускающему руки недоумку, все, что думая о нем, но тут дверь библиотеки распахнулась, и из нее выпорхнули две девушки. Как же вовремя вам вздумалось почитать? При виде Риана и меня в его объятиях они замолчали, пуча глаза. «Отпусти!» — рыкнула я, врываясь из рук нагло ухмыляющегося парня. Ему было весело, ведь маг понимал. Слух о том, что он зажимал меня посреди коридора, быстро пролетит по Академии. «Как скажешь, моя фиалка!» – мурылкнул Риан. «Как показала практика, с тобой лучше не спорить. Но ты так очаровательно в гневе». Стеснув зубы, окатил его ледяным взглядом, слыша бархатистый смех в ответ. «Я зайду за тобой вечером». Подмигнув мне, он вальяжной походкой свернул в правый коридор, пропадая из виду. Не стала спорить и что-то ему доказывать. Как зайдет за мной, так и уйдет. Ни с чем. Сначала с Кайлем, теперь с Рианом. Тише ты! Зашипела девушка на свою подругу. Давай, идем. Не поднимая глаз, они торопливо прошли мимо. Меня точно прокляли. Шумно выдохнув, я растерла лицо ладонями. Думаю, что к завтрашнему утру об этом будет знать вся Академия. Но я оказалась не права. Раньше. О случившемся Академии узнала гораздо раньше.